Из подземелья неслись негодующие крики. «Ты слышишь, Сенека?» — взвизнул Нерон. «Они пришли за мной. Весь город знает, я убил маму. Весь Рим на ногах». Крики из подземелья раздавались все громче, и Нерон бросился к центру арены. «Когорты окружают дом. Они приговорят меня к казни убийц матерей». Они посадят меня в мешок с собакой, змеей и обезьяной и сбросят в Тибр. Я боюсь. А все Тигелин. Это он натравил меня на маму. И ты. Ты тоже этого хотел. Вы оба меня с ней ссорили. Я боюсь. Нерон засмеялся. Так я вопил тогда. Он взглянул вниз, Сквозь решетку. Опустел пиршественный стол. Пустые кубки валялись на мраморном полу. Люди кричали и били пустыми кубками по голкому полу. Ну конечно! Ха -ха. Им забыли добавить жратву и питье. Они негодуют! Усмехнулся Нерон, обращаясь к Амуру. Амур бросился в темноту исполнять приказание. Сейчас, миляги! Сейчас сердечные! Нерон уже обращался к Сенеке. «И что ты мне ответил тогда?» «Все обойдется, Цезарь». «Я написал твою речь», — спокойно сказал Сенека. «Сейчас войдут сенаторы, и ты прочтешь. Они ненавидели твою мать, они будут с тобою, Цезарь». Нерон взглянул на сенатора, и сенатор тотчас прокричал речь. «Раскрыт заговор!» Было решено убить Цезаря и уничтожить Великий Сенат. Можно сжечь Рим, но можно его отстроить заново, ибо не камни составляют душу Рима. Жив римский народ, и величаво стоит Рим, пока жив Сенат. С болью и печалью сообщаю вам, сенаторы, что во главе заговора стояла наша мать». Агрипина грандиозно. С каким чувством я прочел твою речь? Сенатор вопил. Да сохранят тебя боги для нас, великий цезарь, десять раз. Мы всегда желали такого цезаря, как ты, десять раз. Ты наш цезарь, отец, друг и брат. Ты хороший сенатор и истинный цезарь. «Двадцать раз, сенаторы, предлагаю поставить дары в храмах за спасение Цезаря и Отечества». Из подземелья уже раздавались восторженные крики «А ты прав, Сенека! Против меня!» Проголосовали только трое сенаторов, утром их нашли с перерезанным горлом. Ну, говорят, <смех> разбойники. И он обнял Санеку. А вообще, я рад, что мамы больше нет. Теперь, наконец-то, я могу спать с Попеей Сабиной. Мама не любила ее. Я знаю, ты тоже. О, ласки Попеей Сабины. О, ее тело... И он притянул к себе Венеру и обнял ее. «Прекрасная Попея, знаешь, Сенека, она уговаривает меня убить мою жену, добродетельную Октавию. Кстати, Тигелин сказал, «Октавия была прекрасная женщина», — тихо сказал Сенека. «Да-да-да-да, ты всегда любил Октавию. Но знаешь ли, старик, что такое ночи Попеи Сабины?» Мое сердце разбито. О, сердце артиста. Я решил вернуться к игре на кефаре. Представляешь, Санека, пока я был занят убийством матери, сколько лавровых венков нахватали мои соперники. Опять у тебя недовольное лицо. И попея тебе не нравится, и кефара. А знаешь, Санека... Я убил маму, чтобы впредь не видеть вокруг себя недовольных лиц. И чтобы ты не докучал мне своей перевернутой рожей, я отправлю тебя отдохнуть на курорт в Байи. Полечись в Байях, Сенека. Наш писатель, наш классик, Сенека. О, прости, ты еще не классик. Чтобы стать классиком, нужно умереть. Читай.